Отчет об этом путешествии под заглавием от Кульджи за тянь шань и на Лобнор представлен был мной в 1877 году географическому обществу и напечатан в 13 томе известия этого общества, издан также отдельной брошюрой. Теперь сжато повторяются некоторые изложенные тогда данные для связи с ниже следующим более полным описанием Лобнора. а Некоторые изменения против названного отчета, в особенности относительно туземцев, явились теперь потому, что при нынешнем посещении Лобнора мы были гораздо свободнее в своих исследованиях, а местные жители относились к нам гораздо откровеннее. Бегло, вспоминая об этом путешествии, скажу, что исходным нашим пунктом был тогда временно принадлежавший России город Кульжа. Отсюда мы выступили в числе девяти человек, я мой помощник иклон переводчик и шесть казаков, с двадцатью четырьмя караванными верблюдами в половине августа 1876 года и пройдя вверх по долинам рек Иро и Кунгеса, а затем вдоль по Малому Юлдусу, через Тяньшань, спустились в половине октября в долину Хайдугола, близ города Карашара. Очутившись таким образом во владениях Кашгарского Якуббека, мы тотчас же попали здесь под самый строгий надзор, который почти не прекращался во все время нашего шестимесячного пребывания в пределах Джитышара. То есть Семиградия, так называлось царство Якуббека по числу семи в нем городов. Однако Якуббек, занятый в это время усиленными приготовлениями к борьбе с китайцами, и не желавший ради того делать что-либо неприятное русским, тем более что тогдашний генерал-губернатор нашего Туркестана Кауфман письменно просил оказать мне содействие, не воспрепятствовал нашему движению на Лобнор. Счастливым случаем напали мы сверх того на одного из близких к владетелю Джетышара людей Заманбека, выходца из нашего Закавказья. Этот Заманбек назначен был сопутствовать нам на Лобнор и, насколько мог, постоянно действовал в нашу пользу. Тем не менее, мы были почти всегда изолированы от местного населения и окружены постоянным шпионством со стороны других клевретов, приспешников Якубека. Научные исследования, в особенности этнографические изыскания, весьма много через то тормозились, иногда совершенно были невозможны. Так даже я не делал в передний путь съемки, чтобы не возбудить излишних подозрений. Притом нас повели сначала самой трудной дорогой, вероятно, с целью заставить добровольно вернуться, Однако наружно нам оказывался известный почет, и по азиатскому обычаю отпускалась безденежно провизия. Снабжены были также свежими верблюдами взамен уставших из нашего каравана. Перейдя из долины Хайдугола в город Курля, мы выступили отсюда 4 ноября к Лобнору. Сначала следовали 85 верст до Тарима. На этом пути дважды переправлялись с верблюдами вплавь через реки Конче-Дарья и Инче-Кедарья, Дальнейший путь наш лежал по левому берегу Тарима до переправы через него, называемой Айрылган. На этом пространстве изредка встречались поселения туземцев. пришлось также переправляться на плоту через значительный рукав Тарима Кюкала-Дарья, в который вскоре впадает река Конче-Дарья. Самый же рукав соединяется вновь с Таримом возле названной переправы, за которой мы шли по правому берегу Тарима почти до самого впадения его в озеро Карабуран. Затем... Минуя, совершенно против воли, названное озеро, а вместе с ним и лоб мы спустились еще в 40 к югу до деревни Черхалык, где наши спутники нашли для себя удобным зимовать. Оставив большую часть багажа, переводчика и трех казаков в том же Черхалыке, я налегке предпринял в конце декабря экскурсию к западу в горы Алтентак, чтобы познакомиться с этим хребтом и убить дикого верблюда. Последнее не удалось, но местность мы осмотрели более чем на 250 верст зимов. по пути от Черхалыка к оазису Саджеу. Вернувшись в начале февраля 1877 года клуб нору мы пробыли здесь до последней 3 марта, наблюдая весенний пролет птиц, затем прежним путем направились вверх по Тариму и 23 апреля прибыли в город Курлю. Здесь я имел свидание с Якуббеком, который принял меня весьма ласково и любезно. Несомненно, что влияние Заманбека много помогло такому настроению. Этого коварного, но вместе с тем весьма замечательного человека. Звезда его была теперь уже на закате. Через три недели после нашего свидания Якуббек скончался скоропостижно. По одним сведениям Куропаткин, Кашгаре, Якуббек скончался от апоплитического удара. А в нынешнее же путешествие мы неоднократно слышали от тузентов, что Якуббек был отравлен правителем Хотана Ниязбеком, подкупленным китайцами. А траву, как говорят, положил в пищу один из любимых прислужников, бачей и Якуббека. Вслед за тем рушилось и царство, им созданное. Якуббек выходец из Средней Азии. Он попал в Кашгарию как помощник и военачальник Бузрук Худжи, потомка правителей Восточного Туркестана, прибывшего в Кашгарский оазис по просьбе его знати. Кашгарский оазис — одно из мусульманских владений — образовавшихся после мусульманского восстания в Синьцзяне 1864 года. Якуб Бек был сторонником объединения Восточного Туркестана. Он стал во главе государства Джиты Шаар Семиграде, которое включало семь больших городов Кашгарии, Дунганское ханство с центром Урумчи, город Манас и другие. После смерти Якуб Бека в 1877 году Китай восстановил свою власть в Кашгарии. Из Курли мы пошли в начале мая прежней дорогой за реку Хайдугол и в тянь шань где оставались несколько дольше по случаю падежа караванных верблюдов. Получив новых вьючных животных, мы ускорили свой путь и в начале июля 1877 года прибыли обратно в Кульжу. Главнейшие географические результаты этого путешествия заключались в определении истинного положения Нижнего Тарима и озера Лобнора, которая передвинулась на географических картах на целый градус к югу по широте и столько же, даже немного более, к востоку по долготе. В открытии громадного Алтын-Тага, через что Тибетское Нагорье, поднялось к северу почти на три градуса широты. Выяснилась связь между Куэн-Люнем и Наньшанем и определилось направление древних здесь путей. Начнем о Нижнем Тариме. Очерк Нижнего течения Тарима. Почти на меридиане города Карашара и немного выше 41-й параллели, там, где приходящий из ледников Мусарта река, известная в нижнем своем течении под именем Угендарьи, впадает при абсолютной высоте местности около 2900 футов вторим последний круто изменяет свое прежнее западно-восточное направление на юго-восточное, а потом на южное, и пробегает таким образом еще около 250 верст не считая извилин течения, до впадения в озеро Карабуран. По недавнему исследованию у гендарья составляет рукав самого Тарима. Наши сведения о самостоятельности Угендарьи подчеркнуты были в 1876-1877 годах из расспросов туземцев. Это нижнее течение Тарима, помимо общего изменения его направления, характеризуется значительной глубиной как главной реки, так равно ее рукавов и притоков Все они текут довольно быстро по рыхлой, лёсовой или песчаной почве и вырыли себе корытообразные русла. Средняя глубина самого Тарима на описываемом протяжении не менее двух-трёх сажен Хотя ширина его, достигающая при впадении у Гендарьи 50-60 сажен уменьшается по мере удаления к югу, но и в самом узком месте, именно на переправе айр тот же Тарим всё-таки имеет от одного берега до другого 15 сажен при глубине в 21 фута. Вслед затем опять расширяется вдвое и более, соединившись с своим главным рукавом Кюк-Аладарья. Этот последний отделяется от описываемой реки в верстах в 50 ниже устья Угендарья и вскоре принимает слева реку Кончедарью, составляющую сток озера Багараш, Баграчкуль или по-монгольски Денгис. В ту же Кончедарью значительно выше впадает справа река Инчекедарья, которая по распростным сведениям представляет отделившаяся далеко западнее рука Фугендарьи. По сведениям Кэрри, Инчикедарья составляет продолжение Шахьярской реки. При малой воде та же Инчикедарья, как нам говорили, не добегает до конча Дарьи, только едва ли это верно. Эта Инчикедарья на месте нашей переправы в ноябре 1876 года имела при большой воде 7-8 сажен ширины и глубину около 10 футов. В конце апреля следующего года глубина той же реки была вдвое меньше. Конче-Дарья, через которую мы переправлялись в том же ноябре 1876 года, имела глубину от 10 до 14 футов, при ширине от 7 до 10 сажен. Наконец, Кюкала-Дарья, вскоре после своего отделения от Тарима, имела 20-25 сажен ширины, иногда суживалась до 12 сажен, а после принятия реки Конче-Дарья расширялась на 30-35 сажен. измерена в 16 верстах восточнее деревни Енису, следовательно, в 35 верстах выше нового соединения Кюкала-Дарьи с Таримом близ переправы айр Глубина этого рукава нами не измерена, но она также весьма значительная. Ниже айр Тарим идет одним руслом до впадения в озеро Карабуран, куда в том же месте притекает с юго-запада река Черчендарья. Помимо вышепоименованных притоков и разветвлений, Других значительных рукавов Нижний Тарим не имеет. Нет их также, судя по массе воды, которую приносит к Эрилгану Кюкала Дарья и к востоку от этой последней, или от нижней Конча Дарьи,